Глава 41. Неделя спустя. Ангелина. В редакции сегодня газетный день, последний перед выходом свежего номера журнала. Как обычно, обстановка напряжена, а коллеги хаотично снуют по кабинетам, вносят окончательные правки, сдают хвосты. Совсем как в универе перед сессией, на которую, к слову, я намерена съездить. а сразу после Нового года переведусь на заочное обучение. Думаю, так будет правильно. Бросить ведь всегда проще, чем довести дело до конца. А я не ищу лёгких путей. Именно поэтому я здесь, в нескольких часах езды от родного города, на работе своей мечты. И пусть она не идеальная, но моя, которую я выгрызла вопреки всему. Окидываю взглядом редакцию. И немного глуповато улыбаюсь. Больше всего в газетный день достается верстальщикам и корректорам. Сейчас многое зависит именно от них. Я же свою часть работы выполнила и сдала. И могу со спокойной совестью сделать кофе и собраться с мыслями. Несмотря на отвратительное самочувствие на протяжении последней недели, я все же взяла интервью у Дмитрия Щукина. Он оказался вполне адекватным и коммуникабельным. Правда, не удержался от шпилек в мой адрес по поводу нашей первой неудачной встречи. Но слово своё сдержал. Интервью сегодня пойдёт в печать без согласования. С одной стороны, я рада своей маленькой победе, а с другой — очень переживаю за результат. Впрочем, поздно жалеть о содеянном. Будь что будет. Из размышлений меня вырывает тонкий взволнованный голосок Оли, нашего ответственного выпускающего. Лен, тебя к телефону, из главного офиса звонят. Многозначительно тянет она, признаться, пугая меня этим. Быстренько, дорогая, посылает мне воздушный поцелуй и мчится по своим делам. Легко сказать быстренько, когда поясницу ломит, всё тело ватное, а хроническая усталость стала моим верным спутником. Судорожно вспоминаю, пила ли сегодня выписанные гинекологом таблетки. Мне бы ещё средства от склероза к ним вдобавок. Усмехаюсь и, насколько могу, шустро иду к редакционному телефону. Не успеваю даже поздороваться, как из трубки доносится серьёзный голос Ленского. «Ангелина, у нас появилось небольшое задание для вас». Бодро вещает Игорь Владимирович, отбросив ненужные приветствия. В нашем городе открылся частный образовательный центр для школьников с инновационным подходом к обучению. В общем, на месте разберётесь. Какие-то модные веянья, хохотнул довольно, что показалось мне подозрительным. Но нас, как вы понимаете, интересует не столько сам центр, сколько его директор. Молодой, успешный мужчина, И дальше по тексту. Мне вас учить не надо, как интервью брать. Судя по отзывам из филиала, у вас это отлично получается. Приезжайте. А кто директор? Фамилия? Зажав трубку между плечом и ухом, быстро нахожу листок бумаги для заметок и ручку. Я готова записывать данные, но редактор почему-то медлит. Игорь Владимирович, тянуя с подозрением, «А почему вы вызываете меня из филиала в город? Разве некого отправить из вашего штата?» «Ах, да!» — спохватывается он. «На месте, всё на месте узнаете. Нам позвонили в редакцию и попросили именно вас. Причём назвали по псевдониму, которым вы подписаны в рубрике «Синдром первого свидания». «Я ведь больше месяца туда не пишу», — хмурюсь я, откладывая ручку. Мне не нравится сложившаяся ситуация и все эти тайны, и я всерьёз намерена отказаться от неоднозначного задания. Если это возможно, конечно. Так мы же впрок статьи готовили, — невозмутимо парирует Ленский. Последняя как раз вышла на днях. После этого выпуска и поступил звонок. В общем, понравились ваш стиль и подача материала. Ох, Игорь Владимирович, я даже не знаю. Честно выдыхаю я. «Да что тут думать, собирайтесь!» По-доброму смеётся редактор. «Я же вам самого главного не сказал. Мы хотим перевести вас из филиала в главный офис. А здесь, сами понимаете, зарплата выше, премии, полный соцпакет». «Я согласна», — вырывается прежде, чем я успеваю совладать с собой. «Разберусь с этим тайным директором, Да ещё и такое интервью ему забабахаю, что сам от себя в восторге будет. Хорошая зарплата и социальная поддержка — это то, что мне сейчас нужно. Да и в город вернусь, ближе к универу. Встречусь с братом, проверю, как он. Ведь в последнее время Георгий почему-то не в соцсетях. Единственное, не хочется с мамой пересекаться. Но одно дело — ползти к ней с просьбой о помощи. а совершенно иное — появиться как самодостаточная женщина. Да, решено. Надо удержать эту синицу в руках. «Хорошо», — приведя эмоции в норму, спокойнее продолжаю я. А редактор на том конце провода вздыхает с облегчением. «Я могу завтра с утра приехать?» «Нет, сегодня, сейчас», — кашляет в трубку. «Мы за вами такси отправили». «С вашим редактором я уже всё обговорил» и быстро отключился. Некоторое время не отнимаю трубку от уха, слушая мерзкие гудки, а сама мысленно прогоняю в голове наш разговор с редактором, будто на репите. Снова и снова. Мозг цепляется за отдельные факты, но никак не может сложить их в единую картину. Всему виной усталость и моё самочувствие. В итоге решаю разобраться во всём на месте. Несколько часов спустя. Родной город встретил меня скользким асфальтом и метелью. Тем не менее, плотно укрытый белым, поблёскивающим в лучах закатного солнца снежным покрывалом, он выглядел ещё красивее, чем когда я отсюда уезжала. Всё вокруг было таким сказочным и чистым, что я невольно залюбовалась. Город словно собирался начать всё с нового листа, совсем как я. Выйдя из такси, вдохнула морозный воздух и укуталась в пуховик, прячась от пронизывающего ветра. «Надо поспешить скрыться в тёплом помещении, а то не хватало мне ещё заболеть. Нельзя!» Мельком взглянула на припорошенную снегом вывеску образовательного центра и застыла, как ледяная фигура. На табличке вычурным шрифтом было выведено название «Ангел». В сознании сразу пронеслась вереница ассоциаций и воспоминаний, от которых заколола в сердце. Сделала глубокий вдох и прикрыла глаза, пытаясь совладать с внезапно нахлынувшими чувствами. «Не глупи, Лина! Не всё в этом мире крутится вокруг тебя!» С этими мыслями распахнула подмерзшую дверь и окунулась, наконец, в спасительное тепло. Успела лишь сбросить верхнюю одежду, промокшую от подтаявшего снега, как мне навстречу визгом вылетел «Георгий!» Чуть не сбив меня с ног, крепко обнял. «Лина, ты все-таки приехала!» — воскликнул он. Аккуратно отстранила брата и присела напротив него. Со смесью шока и удивления осмотрела его с ног до головы, будто не до конца верила, что он настоящий, а потом чмокнула в щеку. «Привет, как ты?» «Мать отдала тебя в этот центр?» Я нахмурилась. «Тебе самому здесь нравится?» произнесла настороженно, приводя себя в полную боевую готовность. «Я же просила родителей не давить на Георгия. Неужели люди ни капельки не меняются? Мать так и не осознала, что потеряла меня из-за своей гиперопеки. Я была уже на грани взрыва, особенно если учесть, что в последнее время и так нервы шалят. Но брат мгновенно развеял мои опасения». «Мне здесь очень нравится!» — сияющей улыбкой прощебетал он. «Я же у Вилена занимаюсь!» Радости Георгия не было предела, а я просто уставилась на него, растерянно моргая. Даже уточнить ничего была не в состоянии. «Я не мог сказать тебе раньше», — Виновато пожал плечами брат. Вилен сказал... «Он сильно тебя обидел, и ты не приедешь, если узнаешь, что этот центр принадлежит ему. Он хотел приехать за тобой сам, но ты не оставила никому адрес, даже мне». Опустил глаза и губы надул. «Но ты же простишь его, Лин?» «Очень надо простить!» Умоляюще посмотрел на меня. «Ну, пожалуйста!» «Я давно его простила!» Шепнула чуть слышно. Устремила взгляд в зал и почувствовала, как глаза пощипывает от навернувшихся слёз, потому что к нам медленно, но уверенно направлялся Вилен. Его взгляд, цвета зимнего моря, не говорил мне ровным счётом ничего, как и напряжённая поза. На мужчине привычные джинсы и свитер. Здесь, в собственном образовательном центре, Вилен оставался собой. и даже не собирался изображать делового директора, упрятанного в костюм. Мне всегда импонировали его искренность и непритворность, способность быть настоящим, вопреки всему. Наверное, потому что этих качеств мне самой не хватало. Прикрыла глаза, чувствуя, как по щекам медленно ползут одинокие слезинки. В мыслях, Калейдоскопом промелькнули картинки нашего с Веленом прошлого. Чувства оголились, а вместе с ними вернулась и боль. Словно и не было этого месяца работы над собой. Расклеилась, стоило лишь мельком увидеть любимого. Кажется, я безнадежно одержима им. С трудом собрала рассыпавшиеся на мелкие осколки сознания и распахнула глаза. на этот раз смелее взглянув в лицо своей судьбе. Поднялась и сделала пару шагов навстречу. «Мы просто поговорим, а потом, возможно, опять расстанемся навсегда. Но я готова к любому исходу. Я сильная и справлюсь со всем». Боковым зрением заметила мелькнувшую мимо фигуру, а следом слуха коснулся знакомый голос, но от интонации... Меня передёрнуло. "Вилен Сергеевич", пропела мать, а это была именно она. "Как вёл себя Георгий? Всё прошло хорошо? Домашнее задание я обязательно проверю". Вилен молча поднял палец вверх, и Изольда притихла. Я чувствовала, что это его маленькая месть. "Всё в порядке, Изольда Генриховна", холодно произнёс он. «И не нужно проверять Георгия, он всё выполнит сам». «Да-да, как скажете!» — кивнула и замахала руками. Вилен смерил её напряжённым взглядом, а потом вздохнул и снисходительно улыбнулся, покачав головой, словно перед ним сейчас стояла нерадивая ученица, которая плохо подготовилась к уроку, но за старание получит слабую троечку». «Интересно, давно они так общаются?» Помедлив, Велен кивнул в мою сторону, обращая внимание Изольды на то, что здесь находится ее дочь, умело проигнорированная и незамеченная ею. Мама развернулась и мгновенно спала с лица, побледнела. Ее губы задрожали, а из глаз брызнули слезы. «Я никогда не видела мать такой». настоящей и разбитой. Она приблизилась ко мне и молча заключила в объятия. Отвечать я не спешила. Я не готова простить её. Пока что. Увернулась я и от попытки мамы чмокнуть меня в щёку. Она ведь никогда не баловала меня материнской лаской, разве что на показ. Не стоит и начинать. — Ты как? У тебя всё хорошо, доченька? Отстранившись, шепнула мама надрывно. «Отлично всё!» — бросила я коротко. «Как видишь, выжила без вашей опеки», — не удержалась от колкости. «Прости!» — схлипнула мама и отошла от меня, понимая, что дальнейший разговор бесполезен. Изольда бросила взгляд на хмурого Велена и со словами «не буду вам мешать» поспешила удалиться, увлекая за собой Георгия. «Была ли я рада увидеть мать? Да. Чувствовала ли боль и обиду при этом? Еще сильнее, чем прежде. Готова ли я сделать шаг к примирению?» «Со временем». А сейчас подняла затуманившийся взгляд на Велена и на секунду задержала дыхание.